долишения всего зуба чистки из моржовых усов. Конечно, стол от всего этого выглядел красиво, а кажущееся разнообразие и путаница сервировки разрешалось простым способом. Каждое приспособление для еды предназначалось для определённого блюда. Хотя как полагал про себя, как год всю тангитанскую еду, по причине её мягкости, можно было запросто съесть одной ложкой или ножом, или даже одной вилкой. Суп можно выпить при пофуртом к тарелке, а всё остальное особенно и особенно жевать не надо. Однако понимая, что его наняли на корабль не для того, чтобы он устанавливал новые обычаи еды, кагод помалкивал. Иной раз Ему самому начинало казаться, что есть какая-то особая целесообразность в этом почти ритуальном поглощении еды. За столом велись степенные и важные разговоры, и очень редко звучал смех. Это когот -то тоже хорошо запомнил, и за общим столом старался не раскрывать рта, разве только если к нему обращались с каким-нибудь вопросом, и в таком случае он отвечал коротко. И вот наступил долгожданный день. Он встал пораньше и осторожно пробрался на камбуз, где ещё накануне приготовил продукты, запасы водой. Всё вроде бы получалось так, как должно быть. Пока в кают-компании никого не было, как год несколько раз туда наведывался, чтобы проверить, не забыл ли чего, положил ли всё на предназначенные места. Как год чувствовал себя так, словно ступал по тонкой, только что наросшей за ночь ледяной корке. Он шёл по деревянной палубе, покрытой линолеумом, осторожно и больше всего был озабочен тем, чтобы сохранить равновесие и не уронить огромный, тяжёлый серебряный поднос, уставленный посудой и большим кофейником. Но он благополучно донёс всё это до стола, подал, как его учила Амундсен, подоборительные взгляды членов экспедиции. Когда кого год удалился на камбуз, Амундсен обвёл победным взглядом товарищей и сказал: "Честное слово, я и не ожидал, что так получится". Это бесподобно, заметил Алонкин. Я давно замечал, что у местных жителей недюжинные способности, но перенять всё за такое короткое время это достойно удивления. Каша превосходная, облизываясь, произнёс Ренн. А булочки? В этих людях таится масса скрытых способностей, которые только и ждут, чтобы их разбудили, произнёс Аамундсен. Теперь я нисколько не удивлюсь, если Першин действительно научит здешних ребятишек грамоте. — А что, если и нам попробовать научить кого-то грамоте? — подал голос Сунгбек. — Не все, не все сразу, — предостерегающе произнес Амунсен. — Если мы сразу навалим на бедного кого-то все, чему хотим его научить, боюсь, он не выдержит. Вы считаете, что это может повредить, как год успросил Сундбик? Грамота переспросила Амнсенн. Нет, я этого не думаю. Но я всё же придерживаюсь убеждения, что прививать сдешнему аборигену навыки и привычки цивилизованного человека несколько преждевременно.